Джон Фаулер, не хочешь ли перейти к синим гусарам в мою роту? Поступишь в школу для младшего офицерского состава, а я позабочусь, чтобы прошлое твое было забыто. До сих пор я мало кому делал подобное предложение, но ни один не пожалел, что его принял. В деньгах нужды знать не будешь. А дальнейшая карьера будет зависеть от твоих храбрости и смекалки. Даже в рядовые к синим гусарам брали не кого. И ты еще раздумываешь? Ваше Превосходительство. Больше всего на свете рад бы служить вам. Но воспользуйся я сейчас вашим великодушием, я бы покривил душой. В чем дело? Состоишь в заговоре против меня? Только прикажите, и я жизни не пожалею, лишь бы сослужить вам службу. Не выкручивайся, плут ты таки Знаю я вашу породу, вас, шотландцев, голыми руками не возьмешь, но и со мной эти штучки не пройдут. Отвечай прямо, ты из мафии и работаешь против меня? Клянусь, нет». Если не расколешься, велю посадить тебя в подвал, и будешь там куковать до скончания века. Здесь не требуется никаких судов до да приговоров, достаточно одного моего слова, и тебя шлепнут на крепостном валу, а в карточку занесут. Джон Фаулер, враг Французской Республики, казнен по распоряжению правительственного посланника. Это мне известно, ваше предстоятельство, но я не заслуживал бы проявленного вами великодушия, ежели бы сейчас из трусости предал своих друзей, пудрю я ему мозги, На все у тебя готов ответ. Иметь хорошо подвешенный язык солдату вообще-то не обязательно. Ну да ладно, это он мне в ответ. Признаться, меня бросило в жар, когда он забарабанил своими длинными костлявыми пальцами по пульту сигнализации. Ступай. Но если еще хоть раз на тебя падет тень подозрения, пощады не жди. Полагаю, ты обо мне наслышан, парень? Ценю храбрых людей, но врагов по головке не глажу. Ведь мои враги, они и родине моей недруги. Ясно тебе? Так точно, ваше приходительство Пойдешь прежним путем, будешь строить против меня козни, пеняй на себя. Спохватишься, да поздно будет. Пошел вон. Ну и влип же я. Рядовой легионер и умудрился вызвать гнев самого маркиза Десюргена. Чего ты еще торчишь здесь? Осмелюсь доложить, что сразу же по возвращении я должен буду обо всем рапортовать сержанту. Могу ли я рассказать ему о происшедшем? «Нет». Он мигом накатал несколько строк на листке бумаги и шлепнул печать. «На, держи. Благодарствую, ваше превосходительство! Убирайся с глаз долой. Я, наконец, вздохнул полной грудью, когда лица моего снова коснулся луч утреннего солнца. «Ура! Я на свободе! Не приведи бог еще хоть раз очутиться здесь. Да помереть бы мне на воле в пустыне, либо в холодных соленых морских волнах, а то я от желтой лихорадки. Но, если есть у меня выбор, тогда все-таки желательно под открытым небом». И не в дождливую погоду, только бы не попасть больше сюда, где люди с холодными глазами ведут допрос в сумрачных помещениях, после чего возвращают, допрашиваемого в подвал, и там ставят лицом к стене. Где-то поблизости раздается трамвайный звонок. Да чего же сладостный, ласкающий душу звук? Меня задержали в караульной у ворот. Велели ждать Патрена. Он сам распорядился таким образом. Да, брат, здорово ты вляпался. Посочувствовал мне Жювель, один из часовых. Посмотрим, вдруг да удастся отмазаться. У Патрена и без того невезучий день. На рассвете прикатили в автомобиле какие-то офицеры и увезли его и буфетчицу, ту самую, с которой якобы у него были шашни. Забрали обоих? — удивился я. Интересно, чем же эта старина Патрен провинился? И буфетчица? Тоже мне шишка на ровном месте. Часа не прошло, как вернулся, даже усы и те поникли. Видать, всыпали ему по первое число... «Да, чудные дела твои, Господи!» Появился Потрен, сам не свой, лохматые брови поддергиваются, пыхтит и фыркает, что твой тигр перед прыжком. При виде меня он взревел, так что стены крепости дрогнули. «Где ты шлялся, позор всего легиона?» Честь имею доложить, находился в городе по важному делу. «Ах так! Если его превосходительство, господин комендант, в один прекрасный день явится с проверкой и во всем форте заставит меня одного...» Он наверняка спросит, «Дрожайший Потрен, а где же наш Аранский гарнизон? И что я ему тогда отвечу?» «Честь имею доложить, господин сержант, тогда вы ответите. Легионеры отлучились в город по делу и, по всей вероятности, скоро вернутся». «Издеваешься?» «Негодяй!» – Потрен схватился за саблю. «Какое-то мгновение, казалось, жизнь моя висит на волоске. Под трибунал пойдешь за самовольную отлучку и попытку дезертировать». «Отлучка, но не самовольная, господин сержант». Я протянул ему бумагу с текстом. Согласно моему приказу, рядовой номер 45 до сегодняшнего утра находился в городе по служебной надобности. Отдел Д. Генштаба полномочный правительственный посланник маркиз Де Серген.